«Отель де Пейзер, пожалуйста», — сказал высокий блондин в коричневом твидовом костюме, садясь в такси на 60-й И-стрит менее чем в трёх кварталах от Центрального парка. «А?» — таксист нахмурился. «Где это?» «Кеннел-стрит, на пересечении с Грин». «Я довезу вас туда». Он завёл мотор такси, нажал на гудок и влился в дневной поток машин, выругавшись, когда чуть не столкнулся с разворачивавшимся автомобилем. Таксист поехал на юг по Пятой авеню, пробирая сквозь море легковушек, грузовиков и автобусов. Пассажир на заднем сиденье расстегнул воротник и ослабил узел галстука. Он обнаружил, что руки дрожат. Звуки с улицы отдавались в его мозгу, подобно грохоту отбойного молотка. И он пожалел, что мало выпил в «Ля-Кокот» — французском ресторанчике, где только что позавтракал. Ещё одна порция бурбона — Смягчило бы удары в голове. Но всё будет в порядке. Он живуч и сможет достойно встретить плохие новости, которые ему только что сообщили. Резкий гудок грузовика, раздавшийся сзади, чуть не доконал пассажира. В мозгу запульсировала острая боль, словно вся голова превратилась в ноющий зуб. Плохой знак. Он прижал руки к бокам, пытаясь сконцентрироваться на мерном тиканье счётчика такси. Но вдруг обнаружил... что, не отрываясь, смотрит на водителя, на крошечный скелетик, болтающийся у того в левом ухе. Скелет прыгал вверх и вниз, реагируя на тряску автомобиля. «Мне становится хуже», — подумал пассажир. «Вы профессионал, Рикс», — сказал ему Джоан Руттерфорд менее часа назад в Ля-Кокот. «И это не конец света». Эта крепкого телосложения окрашенная брюнетка была заядлой курильщицей, не вынимавшей изо рта мунштук и слоновой кости. Один из лучших литературных агентов, д ж о н работала с тремя его предыдущими романами ужасов и сейчас сообщила жестокую правду по поводу четвертого творения. «Я не вижу у Бедлама какого-либо будущего, по крайней мере, в теперешней редакции. Роман слишком дискретен, перегружен персонажами». И чертовски трудно следить за развитием сюжета. Вы нравитесь Стратфорд-Хаузу, Рикс, и он не прочь издать в а ваши книги, но нету. Что вы мне предлагаете? Выбросить рукопись в мусорный ящик после того, как я потратил на неё более 16 месяцев? В этом проклятом романе почти 600 страниц. Он заметил в своём голосе просительной интонации и сделал паузу, пытаясь справиться с собой. «Я переписывал его четыре раза!» «Бедла мне лучшее ваше творение, Рикс!» д ж о н р у т е р ф о р д спокойно посмотрела на него голубыми глазами, и он почувствовал, что его прошип пот. «У вас герои, словно с д е л а н ы из дерева. Какой-то маленький, обладающий сверхъестественным восприятием, слепой мальчик, способный видеть прошлое или что-то в этом роде, сумасшедший доктор, режущий людей на куски в подвале собственного дома». «Я до сих пор не могу понять, что у вас там происходит. Вы написали роман в 600 с т р а н и ц который читается как телефонный справочник». Съеденная пища опилками лежала на дне желудка. 16 месяцев. Четыре мучительные переделки. Его последняя книга, средний бестселлер «Огненные пальцы», была издана Стратфорд Хаузен три года назад. Полученные за него деньги давно кончились». Дела с кинушниками тоже заглохли. Железная рука нужды взяла за горло, и Риксу начали сниться кошмары, в которых отец с удовлетворением заявлял, что он рожден неудачником. «Хорошо», — Риксу ставился в свой бурбон, — «что теперь прикажете мне делать? Отложите бедлам и начинайте новую книгу». «Легко сказать». «Да перестаньте», — д ж о н ткнула сигаретой в керамическую пепельницу. у Вы уже не маленький. Вы сможете. Когда профессионал сталкивается с проблемами, он отступает и начинает сначала». А Рик скивнул и мрачно улыбнулся. На душе у него было тоскливо, как на кладбище. За три года, прошедших после публикации в бестселлера, он пытался написать несколько разных книг, даже ездил в Уэльс исследовать одну свою идею, которая, впрочем, не прошла, но все замыслы рассыпались... словно карточные домики. Обнаружив, что он сидит в баре в Атланте и размышляет над продолжением огненных пальцев, Рикс осознал, что дела совсем плохи. Идея Бедлама пришла к нему ночью, когда он видел кошмарный сон, где смешались темные коридоры, искаженные лица и трупы, висящие на крюках. Написав половину романа, Рикс понял, что и эта идея расползлась подобно ветхой ткани. но отказаться от нее после стольких трудов. Выбросить из головы все сцены, как Мишуру, перерезать пуповину, связывавшую персонажа с его воображением, и дать им умереть. Джоан Рутерфорд посоветовала ему начать другую книгу, словно это так же просто, как сменить одежду. Он боялся, что никогда не сможет закончить новый роман. Он чувствовал, что выжат как лимон этими бесплодными попытками». и уже не доверял своему чутью на подходящие сюжеты. Его здоровье ухудшалось, пришли страхи, доселе неведомые, такие как боязнь успеха, провала, риска. В охватившем его смятении он слышал и издевательский смех отца. «Почему бы вам не попробовать писать рассказы?» — поинтересовалась Джоан и попросила счёт. «Я могла бы разместить что-нибудь в плейбое или пентхаусе, И, как вы знаете, я много раз говорила, что использование вашего настоящего имени тоже может принести выгоду. Я думал, вы согласны с тем, что Джонатан Стрэндж — удачный псевдоним. Да, но почему бы не поэксплуатировать ваше настоящее имя Рикс? Ничего страшного, если станет известно, что вы потомок тех самых Эшеров, о которых писал По. Я думаю, это будет плюс. Особенно для того, кто работает в жанре ужасов. «Вы знаете, я не люблю рассказы. Они меня не интересуют». «Неужели вам безразлична ваша карьера?» — резко спросила Джоан. «Если хотите быть писателем, вы должны писать». Она достала кредитную карточку у a m e r i c a n экспресс» и после внимательного ознакомления со счётом отдала её официанту. Затем прищурилась и посмотрела на Рикса Эшера так, будто давно не видела. «Вы плохо позавтракали. Похоже, похудели со времени нашей последней встречи. Вы себя хорошо чувствуете?» «Да, всё в порядке», соврал он. Оплатив счёт, Джоан сказала, что в ы ш л и т рукопись в Атланту и покинула ресторан. Он остался сидеть, вертя в руках стакан с вином. Полоска света, появившаяся, когда Джоан открывала дверь, неприятно резанула глаза, хотя стоял пасмурный октябрьский день. Ещё один глоток... д да о пью, и пора уходить». Неподалёку от Вашингтон-сквер шофёр сказал. «Вот чёрт, гляди-ка!» Посреди пятой авеню какой-то маньяк играл на скрипке. Водитель нажал на гудок, и у Рикса возникло чувство, будто по его позвоночнику провели скрипком. Сумасшедший скрипач, пожилой, с покатыми плечами, продолжал терзать инструмент, застопорив движение на перекрёстке. «Эй, чудила!» закричал водитель из окна. «Уйди с дороги, милок!» Он ударил по клаксону и нажал на газ. Машина рванулась вперёд, едва не задев скрипача, который продолжал играть с закрытыми глазами. Другая машина внезапно выскочила на перекрёсток и, намереваясь объехать сумасшедшего, врезалась в бок почтового фургона. Ещё один автомобиль с орущим итальянцем за рулём, пытаясь избежать столкновения со скрипачом, задел левое переднее крыло их автомобиля. Оба водителя выскочили и принялись кричать друг на друга, а также на скрипача. Рикс сидел окаменев, его нервы вибрировали, голова трещала невыносимо. Крики шофёров, гудки машины и нытьё скрипки рождали настоящую симфонию боли. Он сжимал кулаки так, что ногти вонзились в ладони, и повторял «Всё будет в порядке. Нужно только сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие. Сохранять». Лёгкий удар, а затем звук, напоминавший шипение жира на сковородке. Снова удар и снова шипение. Звуки участились. Лишь через некоторое время Рикс понял, что это такое. — Дождь. Дождь стучал по крыше и скатывался по стеклу. Рикс был уже весь в холодном липком поту. «Чок, ну ты, — Чокнутый старикашка! — орал итальянец на продолжавшего играть скрипача. Дождь с т е л и л как из ведра, барабаня по крышам машин, застрявших на перекрёстке. — Эй, ты! Тебе говорю! — Кто заплатит за ремонт моей машины? — спросил водитель Рикса у другого шофёра. «Ты ударил моё такси? Давай выкладывай деньги!» Стук дождя по крыше напоминал Риксу канонаду. Каждый гудок точно булавками пронзал барабанные перепонки. Сердце бешено колотилось, и он понял, что если останется здесь, то сойдёт с ума. За барабанным боем дождя он расслышал ещё один звук. Гулкий низкий стук, который становился всё громче и громче. Рикс зажал уши, на глазах от боли выступили слёзы. Но этот стук отдавался в голове, словно кто-то бил молотком по макушке. Хор автомобильных гудков казался градом палочных ударов. Сирена приближающейся полицейской машины острой бритвой резанула по натянутым нервам. Рикс осознал, что глухой стук был биением его сердца, и паника едва не поглотила его сознание. С о с т о н о м ужаса и боли Рикс вырвался из машины под дождь и бросился к тротуару. «Эй!» Крик водителя вонзился в шею Рикса, словно стальную коготь. «А как насчёт платы за проезд?» Рикс бежал, голова раскалывалась, сердце бухало в такт шагам. Капли дождя били по навесу на т р о т у а р а м словно артиллерийские снаряды. Он поскользнулся и, падая, прокинул мусорный ящик, высыпав содержимое. Перед глазами закружилась чёрная пыль, и тусклый серый свет внезапно сделался таким ярким, что Рикс вынужден был сощуриться. Невзрачные дома ослепительно сияли. Влажный серый тротуар блестел, как зеркало. Он попытался встать и поскользнулся на мусоре, ослеплённый сводящим с ума многоцветием автомобилей, и вывесок, одежды. Оранжевый рисунок на боку городского автобуса изумил его. Пёстрый зонтик прохожего, казалось, испускал лазерные лучи боли. Электрическая надпись на углу выжигала глаза. А когда благонамеренный пешеход попытался помочь Риксу встать, он с криком вырвался. Прикосновение руки обожгло сквозь видовый костюм. «Тихая комната! Он должен попасть в тихую комнату!» Атакуемый со всех сторон светом и шумом, Рикс пробирался вперёд, как затравленный зверь. Он чувствовал тепло человеческих тел, словно вокруг были ходячие факелы. К оглушительному стуку его собственного сердца добавлялось биение их сердец. Вселенная человеческих сердец, бьющихся в разных ритмах, с разной интенсивностью. Когда он вскрикивал, его голос повторялся в голове снова и снова. Не дать не взять шальное эхо, записанное на магнитофон. Он бежал по улице, а желтые, красные, зеленые и голубые тени кружились рядом и хватали за пятки. Споткнувшись о бордюр, Рикс порвал рукав и ободрал колено, и когда смутно различимая сверкающая фигура с оглушительно бьющимся сердцем остановилась возле него, он закричал, чтобы к нему не прикасались. Дождь усилился, капли колотили по асфальту рядом с ним с таким грохотом, словно падали булыжники, выпущенные из катапульты. Каждая капля, попавшая ему на лицо, волосы или руки, жгла кожу, словно кислота». Ему не оставалось ничего другого, кроме как бежать к спасительному месту в отеле «Де Пейзер». В конце концов, в белом сиянии пульсирующего неба показался готический шпиль отеля. Его окна сверкали отраженными огнями, а видавший виды красный навес над входом со стороны Грин-стрит просто кричал. Когда он перебегал улицу, скрип тормозов вызвал новую волну боли, но Рикс боялся замедлить бег. Зажимая уши, он влетел во вращающиеся д в е р ь отеля и пересек длинный холл, покрытый л и п о в а т ы м красным ковром с вытканными золотыми кругами. Не обращая ни на кого внимания, Рикс сжал снова и снова кнопку вызова единственного лифта. Каждый раз соприкосновение пальца с пластиком причиняло ему боль. Он слышал, как высоко вверху шумят механизмы. Когда лифт подошёл, Рикс заскочил внутрь и захлопнул дверь, не дав никому войти, и нажал кнопку 8 с г о самого верхнего этажа. Лифт поднимался мучительно медленно. Рикс при этом слышал шум воды в трубах, телешоу и радиошоу, рок-музыку, д и с к а Прошедшие через толстые стены человеческие голоса напоминали ему разговоры в ночных кошмарах, понять которые невозможно. Он сидел, скорчившись в углу, с плотно закрытыми глазами, зажав голову между коленями. Дверь открылась, и Рикс побежал к своей комнате в конце тусклоосвещённого коридора, лихорадочно нашаривая ключ. Он ворвался в номер, окно которого, к счастью зашторенное, выходило на Грин-стрит. Свет, просачивающийся сквозь дешёвую ткань, был болезненно ярким, Рикс достал из кармана старинный медный ключ, с годами слегка позеленевший, вставил его в замок белой двери рядом с ванной, повернул и распахнул тяжелую, обитую резиной дверь, ведущую в особую тихую комнату без окон. С непроизвольным воплем облегчения Рикс занес ногу, чтобы переступить порог. Но внезапно перед ним в дверном проеме возник скелет с кровоточащими глазницами, преграждая путь. Костлявые руки тянулись к Риксу, и тот, шатаясь, отступил. Он в панике подумал, что страшило всё-таки отыскал его. В номере раздался взрыв знакомого смеха. Рикс, дрожа и обливаясь потом, упал на колени и, глянув вверх, увидел лицо своего брата Буна.